Джеймс Хейдли Чейз Капкан для Джонни Роман В Пилоту мы прибыли в 9.30 вечера, проведя в дороге около 4 часов. В небольшой городок на побережье Флориды, похожий своими магазинами, лавками, сувениров и кабачками на многие другие города. Проезжая по главной улице, водитель грузовика Сэм Уильямс называл мне все заслуживающие внимания местные достопримечательности. «Вот отель «Океан», — сказал он, ткнув пальцем в сторону импозантного здания на улице, ведущей к морю. Гостиница сверкала неоновыми огнями и хромированным металлом. У входа выселся большой зеленый зонт. «Собственность Петели», уточнил Сэм. «Все здания до последнего кирпича, и город тоже весь его, или ну, почти весь, и стадион там наверху. На вершине холма стояло круглое бетонное здание». Крыша была возведена только над трибунами, расположенными амфитеатом. Сверху на стальных пилонах крепились грозди мощных прожекторов. Наверное, этот Петелли загребает бешеные деньги. Тыльной стороной кисти распаренное лицо и сплюнув в окно пояснил. Каждую субботу Петелли организует тут матч по боксу. Машина свернула в узкую улочку, застроенную деревянными домами. В конце улочки виднелся пляж. «Кабачок Тома Роше в конце улицы, около самого моря», — сказал Сэм, притормаживая. «Я здорово опаздываю, дружище. Выбился из расписания, а то бы, конечно, проводил. Но ты скажи ему, что от меня». «Том подберет попутку до Майами». Если он не поможет, обратись к его жене Алис. Грузовик остановился на площади. Я открыл дверцу и спрыгнул. Спасибо, сэм. Надеюсь, еще увидимся. Кабачок Тома Роше представлял собой деревянное двухэтажное здание. Входная дверь была распахнута настежь. Гремела музыка. Я поднялся по деревянной лесенке и остановился на пороге, осмотрелся. Взору открылся довольно просторный зал, заставленный десятком столиков, стойка с тремя испускающими пар кофеварками. За одним столиком сидели двое мужчин в майках и грязных полотняных брюках. За другим, рядом с проигрывателем, Расположился какой-то тип, крепко сбитый, рослый, в костюме из белой сажи и при галстуке в красную полоску. Напротив него, отупело уставясь взглядом в стену, сгорбился небольшой роста толстячок в коричневой тройке с панамой на голове. Облокотившись, стойку, восседал на табуретке шофер рейсового автобуса фирменной куртки и кожаных брюках. Казалось, он дремал. Щуплая бледная женщина разливала за стойкой кофе. «Конечно, Алис Роше», — подумал я. На другом конце стойки Том Роше засыпал в кофеварку зерна. Это был невысокого роста загорелый худой человек. Некоторое время... Я продолжал стоять на пороге, разглядывая присутствующих. На меня никто не обращал внимания. Тут Алис направилась к столику, за которым сидели рослый тип и толстяк. Когда она ставила поднос с чашками на столик, Верзила ухватил Алис выше колена. Женщина вздрогнула, чуть было не выронила чашку, и сделала попытку высвободить ногу, но толстые пальцы вцепились прочно. Я думал, что Алис даст ему по физиономии или же закричит, но она не сделала ни того, ни другого.